Глава 9 Выступить завтра не получилось. Корабль сообщил Рэю, что источники питания к лучемету сильно истощены. Ими давно не пользовались, для проверки и пополнения заряда требуется время. Рэй почесал в затылке и решил использовать ситуацию для обучения спутниц. Но для начала их переодеть. «Вот», — сказал Рэй, выложив перед девушками куртки и штаны странного болотно-зеленого цвета с разводами. Это одежда. А это белье к ней. Поверх курта легла еще стопка. Ваши рубахи под такую одежду не годятся. Зачем нам переодеваться, удивилась Алейна. Мы будем пробираться сквозь лес, ночевать под открытым небом. Через неделю ваши костюмы превратятся в лохмотья. Портных здесь нет, да и ждать, пока сошьют новые некогда. Путешествовать оборванцами леди не к лицу. «Это прочная и удобная одежда, миледи». В доказательство рей повернулся перед Алэйна, демонстрируя такой же болотный наряд. Оттопырил многочисленные карманы, показал работу застежек. «Там и ботинки есть, я поищу нужный размер. Ваши сапоги сделаны из тонкой кожи. В лесу они мигом развалятся». Облачаться в болотный наряд Алэйне не хотелось, но барон был прав. Бежали они в попыхах, сменные одежды, кроме как по платью и рубашки на каждую, не захватили. Рассчитывали приобрести в пути. Путь в Киену лежал через оживленные города. Купить там одежду проще простого. Не получилось. После того, как Рэй ушел, девушки заперли дверь и занялись примеркой. Отсек, в котором их разместили, имел зеркало, причем рост человека. Начались белья. Их собственное представляло собой длинные камизы Под платьем носить удобно, а вот заправлять в штаны... Подол сбивается, натирает тело. Белье, принесенное Рэем, было необычным. Очень короткие рубашки, их нижний край не достигает лона, и короткие бре. Алейна с флор, натянув белье, долго хихикали, разглядывая себя в зеркале. «Узри их, кто в таком виде обвинений в колдовстве не миновать». В то же время белье было удобным, почти невесомое, оно приятно облегало тело. Разглядев на Бре Гульфик, Алэйне сообразила, что оно мужское. «Не приведи, Господь увидит, кто!» Верхняя одежда понравилась больше. И куртка, и штаны не жали, не давили, хотя шили их не по заказу. Одежда держалась на чудных застежках, которые смыкались движением пальцев и также легко расстегивались. Девушки забавлялись с ними, пока в дверь не постучали. Это вернулся Рэй. Бросив на пол короб с ботинками, он усадил Алэйны на койку и стал примерять обувь. Для начала, натянув на босые ступни наследницы короткие, дощикала токчулки. Алэйны окатила волна удовольствия. Ее спутник, загадочный барон, стоит перед ней на коленях и, подбирая ей ботинки, бережно касается ее ножек. Словно паж подумала она. Алэйна хотелось, чтоб это продлилось, но ботинки по ноге нашлись быстро. Застегнув их на щиколотках наследницы, Рей занялся флор. Та протянула барону босые ножки и заулыбалась, когда Рей укрыл их чулками. «Бестыжая», подумала Алэйна. «Могла бы сама». Ботинки на толстой подошве выглядели громоздкими. Алэйна прошлась по отсеку и убедилась в обманчивости впечатления. Нога в ботинках словно спала, и сами они оказались легкими. Потрогав вверх, Алэйна сообразила, что это не кожа, а неизвестный ей материал. Тем временем рей обул Флор. В завершение обряда предложил женщинам укрыть волосы какими-то дурацкими шапочками, надевавшимися на голову подобно чулкам. Алэйна с Флор единодушно воспротивились. Хватит с них одежды, в которой смотрится, как чучело. Пусть хоть шляпки будут человеческие. Рэй пожал плечами и возражать не стал. Они вышли наружу, и обучение началось. Это называется пистолет. Барон показывал женщинам, извлеченной из кобуры предмет. Стреляет пулями, подобно арбалету. Только пуль у него много, и он может выпускать их одна за другой. Смотрите. Барон повернулся к дереву, возле которого они стояли, и вскинул пистолет. Сухо затрещали выстрелы. Алэйна заметила, что сбоку из оружия вылетают маленькие предметы. Она нагнулась и подняла один. Предмет представлял собой коротенькую желтую трубочку, наглухо закрытую с одной стороны. Трубочка была теплой и скверно пахла. Алэйна нахмурилась. «Здесь нет колдовства», — сказал рей заметив это. Внутри находится вещество, которое, сгорая, выталкивает пулю. Она летит так сильно, что с близкого расстояния пробивает доспех. «Пахнет серой», — возразила Аллейна. «Серу используют и люди. Например, окуривают помещения, где лежат больные. Ведь так?» Аллейна не нашлась, что возразить. «А теперь, миледи, смотрите и запоминайте». К полудню Аллейна пистолет освоила. При стрельбе он толкался в руку и подскакивал вверх, но в ладони лежал удобно. А Лейна даже сумела попасть в дерево, правда, с десятого раза. А вот у Флор не получалось. Как ни уговаривал ее рейк как ни наставлял, но Фрейлина стреляла, закрыв глаза. «Ладно», — вздохнул Рэй, забирая у нее пистолет. «Не убьет, так хоть напугает». За этим занятием и застал их люк. Он вышел из леса с арбалетом и, встретившись взглядом с бароном, покачал головой. Рэйна нахмурился «Что случилось?» — спросила алейна «Дичи нет», — вздохнул барон. «Охота не удалась». «На корабле есть еда. Дело не в этом. Если дичи нет, значит, ее съели. Кищники голодные станут нас преследовать». «Плохо. У нас есть оружие». Но мало стрелков. Ладно, миледи, после обеда продолжим. Обед не затянулся. Еда пришельцев, пресная и невкусная, насыщала, но не доставляла удовольствия. Покончив с ней, Рэй принес оружие, которое назвал автоматом, и стал обучать. В этот раз только Алэйны. На флор он даже не глянул. Алэйна поняла, что барон счел Фрейлину непригодной, и почему-то обрадовалась. Автомат оказался не сложнее пистолета. Вставить рожок с трубочками, дернуть за ручку сбоку, скинуть к плечу, прицелиться. Очень похоже на арбалет, а с ним обращаться Алэйна умела. Через короткое время она всаживала пули в ствол дерева. Оттого только кора летела. «Замечательно», — сказал барон, забирая автомат. «Вы быстро учитесь, миледи». Алэйна зарделась от похвалы. «Теперь лучемет?» — спросила, скрывая смущение. «За полдня не освоите», — возразил барон. «Там много настроек. Дальность выстрела, сила и ширина луча, импульсный и постоянный режим...» «Я учился владеть им неделю, но до конца не освоил. Достаточно, что вы стреляете из пистолета и автомата. Поддержите меня в бою!» «Алюк?» — удивилась Алейне. Он не признает оружие пришельцев. Считает, что в нем, Рэй потряс автоматом, скрыты духи, с которыми грешно иметь дело. Испортят ману. Что? посмертную судьбу. По вере мирийцев, та зависит от соблюдения правил. Следовал им, попадаешь на небо, нарушил, бросят на дно пропасти, где грешников терзают чудовище. Общение с духами – это против правил, тяжкий грех. Как у христиан. В этом нашей религии схожи, поэтому Люка крестился. Но убеждений не изменил. Он даже одежду в отличие от нас не меняет. Считает, та от духов. Люк осуждает вас? Мириец не вправе порицать сеньора. К тому же, по мнению Люка, я призвал духов для мести, а она дело благое. Вы использовали духов против норгов? Иначе бы не справился. У меня было сорок шесть воинов, а кочевников тысяча. Расскажите, — попросила Алэйна. В другой раз, — отговорился барон, — забот много. Он закинул на плечо автомат и скрылся внутри корабля. Алэйна, поколебавшись, присоединилась к флор, которую Люк учил обращению с ножом. Увидев наследницу, шевалье поклонился и протянул ей нож. Сделав из веток чучела, мириц показывал, как в него бить. Причем, как заметила Аллейна, нож был из арсенала пришельцев. Видимо, на него предубеждения Люка не распространялись. Нож в самом деле оказался хорош. С удобной рукоятью, с не слишком длинным, но остро отточенным лезвием, к тому же зачерненным. Женщины прыгали и пыхтели, нанося удары. мириц останавливал их, показывая, как нужно делать правильно. Так они и провозились до вечера. Время от времени Алэйна замечала рея Тот вытаскивал из корабля какие-то трубы, сумки, а затем явился с предметом, отдаленно похожим на автомат. Только этот был длиннее и тяжелее. Барон установил его на откидные ножки, прилег и прицелился в покалеченное выстрелами дерево. В следующий миг автомат заревел, выбрасывая из кончика трубы пламя. Дерево вздрогнуло, зашаталось и переломилось, рухнув вершиной на ближайшие кусты. Мирийцы девушки застыли, раскрыв рты. Рэй встал, удовлетворенно гмыкнул и утащил автомат к общей куче. Алэйна сбегала за шпагой и жестом пригласила мирийца пофехтовать. Тот -то осклабился и принес меч. Спустя мгновение Алэйна поняла, что ее, если и учили, то не тому и не так люк раз за разом выбивал шпагу из ее рук причем как видела алейны не особо напрягаясь нахмурившись она вложила в шпагу в ножные и обернулась реййс стоял у корабля сложив на груди руки без сомнения он все видел идем ужинать сказал он и скрылся внутри после еды женщины легли отдохнуть флор сразу затихла а аллейны не спалось. Она ворочалась, вспоминая вчерашний разговор с Рэем, события сегодняшнего дня, и, наконец, решительно встала. Барон нашел все снаружи. Он сидел у костерка с мирийцем и о чем-то с ним беседовал. Причем говорил один Рэй, Люк отвечал жестами. «Не помешаю?» — спросила Алэйна, приблизившись. «Не могу спать в этой бочке. В ней даже окон нет». «И мне неуютно», — сказал Рэй. Люк вообще ночует на воздухе. Мирийцы любят простор. Присаживайтесь, Миледи. алейна последовала совету. «Пришельцы живут в кораблях не выходя», — продолжил барон. до «Да их планеты месяц пути». «Откуда знаете?» — удивилась Алэйна. «Корабль рассказал. Он показал мне их мир. Я не хотел бы там жить». «Отчего?» «У них высокие дома выше этих деревьев». Тесные комнаты в жилищах, запруженные улицы, суета на земле и в небе. Здесь лучше. Рэй замолчал, и некоторое время возле костра было тихо. «Я могу с вами поговорить?» — спросила Алэйна. Барон кивнул. Люк встал и скрылся в темноте. «Хороший у вас вассал», — сказала наследница. «А он не вассал», — возразил Рэй. «А кто?» «Брат», — ответил барон. Названный, но близкий. А родные у вас есть? Только сестры. Где они? Живут с мужьями. Вы давно их видели? Лет пять тому. Почему так давно? Им не нравилась Тея. Взять в жены Мерийку, к тому же беспреданницу, они сочли это мезальянсом. Не явились на свадьбу, не отвечали на письма. Это они еще не знали о ее прошлом. Барон помолчал. «Сами понимаете, пока Тея жила, я не рассказывал». «Сожалеет, что проговорился», — поняла Алэйна. «А ваши родители?» «Отец умер, когда мне было двадцать, мать годом раньше. Это она захотела, чтобы я учился». «Для чего?» «Мать была дочкой Столяра». Замуж вышла за мечника и не ожидала, что муж станет бароном. Ей казалось, что земли, титул, которые пожаловали отцу, недолговечны, всегда могут отобрать. Что станет сыном? Мужчина должен кормить семью. Она хотела, чтобы я выбился в стряпчее. Рэй усмехнулся. В ее представлении это было почтенным и выгодным ремеслом. Отец не возражал, и меня отправили в Киену. Сами понимаете, учиться я не хотел. Когда отец умер, я бросил учебу и вернулся в Бюи. Вовремя. Почему? зитья положили глаз на баронство. Решили, что я останусь в Киене, согласившись с судьбой Стряпчева. В замке расположился их человек. Я вышвырнул наглеца, попросив передать зятьям, чтобы захлопнули рты. Бюи — мое наследство. Укреплению родственных отношений это не способствовало. Женить Банатея стала последним камнем в стене мишнами. Сестры кривились, взял безродную. Смешно, когда чистоте крови пекутся потомки простолюдина. «Мой отец был сыном сапожника», — сказала Алэйны. «Начинал простым солдатом и стал герцогом, женившись на сестре короля. Это был брак по любви». Трудно поверить. Тем не менее, это правда. Отцу было двадцать шесть, а матери восемнадцать, когда они встретились. Она влюбилась в него без памяти. Отец был красив, отважен, умен и свободен. Он обещал матери, что женится, просил ее руки. Родители мамы пришли в ужас. Двоюродная сестра короля, герцогиня, за капитана из простолюдинов? Отцу отказали, мать выдали за герцога Берийского старикашку, успевшего похоронить двух жен. Отец пообещал, что не отступится. За войну с Ингрией его произвели в маршалы. Ему предлагали блестящие партии, но он ждал своего часа. Когда восстал бар, в ту пору имперская провинция. Против мятежников послали родгера Он завоевал провинцию, но короне не вернул, объявил себя герцогом. Королю написал, что станет вассалом киены если получит овдовевшую к тому времени герсогиню Берийскую. Король не стал воевать с лучшим своим маршалом, и родители воссоединились». «Не знал», — покачал головой Рэй. «Об этом мало кто знает», — сказала Алэйна. «Я расплатилась за твою тайну», — подумала она. «Я была поздним ребенком и потому единственным. Мать переживала, что у них нет сына, а вот отец нет. Он учил меня многому». Приказывал учиться у других. «Помню», — сказал Рэй. «Уроки фехтования. Почему вы просили меня?» «Вы были красивым и веселым. Девушки любили вас. Мне хотелось похвастаться, вот мой учитель. Но вы отказались, и я пожаловалась отцу». Он ответил, «Оставь Рэя в покое». «Гвардеец не будет возиться с девчонкой. Над ним станут смеяться». «Он был мудрым человеком», — согласился Рэй. «Пока не женился вторично», — мысленно вздохнула Алэйна. Рэй, видимо, подумал о том же, но промолчал. «Я хотела спросить вас», — сказала Алэйна. «Почему вы со мной?» «То есть», — удивился рай «Почему согласились помочь?» «Ну...» — Рэй пожал плечами. «У меня не было выбора». — Без вас мог не выбраться, и вы пообещали награду. — Вы могли отобрать векселя, сразу как только оказались за стенами, и никто бы не упрекнул, разве не так? — Да, — произнес Рей задумчиво, — многое изменилось в баре за пять лет. В то время такая мысль даже не пришла бы в голову. Не знал, что вы столь высокого мнения обо мне, благодарю. не обижайтесь голоса Алэйны дрогнул. «Вас позвали, чтобы убить меня. Когда я увидела вас в зале, у вас было такое лицо. Я подумала, что вы исполните приказ мачехи». «Я заметил, что вы испугались», — сказал рей «но не знал, почему. Вы еще посочувствовали мне. Решила, что это пробудит в вас сострадание». «Отец хорошо учил вас», — кивнул рей «Простите». Алэйна встала. «Присядьте», — остановил он. Алэйна подчинилась. «Раз завели разговор, давайте проясним. Итак, я дал обещание доставить вас в Киену. Слово намерен сдержать. Возражения есть?» «Нет», — сказала Алэйна. «Я старше вас на одиннадцать лет. Бывал в походах, воевал». Мне лучше известно, что делать в случае опасности. Если я требую чего-то, то не из прихоти или желания покуражиться. Просто так нужно. С этим согласны? Да, подтвердила Аллейна. Нас ожидает опасный путь. Все люди смертные. Мы будем стараться сберечь вас, но сами можем погибнуть. Если умру я, люк меня заменит. Слушайтесь его, как меня. Он привезет вас в Киену, и вы заплатите ему все двести тысяч. Идет? Да. Спокойной ночи, Мелиди. Алэйна встала, сделала шаг, но внезапно обернулась. У меня просьба. Да? Постарайтесь не погибнуть. С вами хоть поговорить можно. И вас, в отличие от Мирийца, я не боюсь. Хотела добавить она, но сдержалась. Рэй пожал плечами. Алэйна повернулась и пошла к кораблю. Из темноты выскочил люк. Он поклонился наследнице и проводил ее взглядом. «Ну и парочка», — подумала Алэйна, забираясь внутрь. Сумасшедший барон, разговаривающий с духами, и мириец, притворившийся немым. Барон хоть благородный человек, а тот зарежет и глазом не моргнет. «Что нашла в нем Флор?» Путешествовать в такой компании до самой Киенны? Как только выберемся из леса, заплачу и пусть убираются. По дороге мы сами доедем. Приняв решение, алейна успокоилась. Спустя короткое время она спала.